Осень наступила быстро, будто и лета не было. В конце октября мама пришла с работы грустной, взяла взяла Егорушку на руки, села на кухне, глядела, как дочь накрывает на стол. «Я сегодня рыбу запекла, мам!» — осторожно проговорила Настя, чувствуя мамино грустное настроение. «Николай Михайлович утром свежей рыбы принес. «Да, он молодец, Михалыч-то. Не забывает нас с тобой, папин друг. Как хоть он поживает, ничего не рассказывал». «Да нормально вроде», — говорит, «суставы к дождю болят». Знаю, знаю. Недавно Маруся его жена приходила ко мне за лекарством, и чего вдруг болеть вздумал. Ни заботы, ни горя у него нет, и переживать неком. Вон сын у него как хорошо в городе устроился, институт окончил, женился. Молодец, что ж, все по порядку, как у людей. Ничем родителей не огорчил. Настя слушала, втянув голову в плечи, матери ни словом не возражала. Помнила, как говорил покойный отец. Это она не со зла, дочка. Просто ей необходимо выплеснуть эмоции. И это надо перетерпеть. Понятие перетерпеть. Человек такой, ничего не поделаешь. Наверное, мамин выплеск на этом и закончился, и в следующую секунду она уж запела, забарковала, весело подбрасывая Егорушку на коленях. По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам, в ямку, бух, раздавили сорок мух. Егорушка залился счастливым смехом, сжав кулачки, начал подпрыгивать у бабушки в руках. Еще еще. «Мама, осторожнее!» испуганно проговорила Настя. Он только-только сидеть начал. Ой, Егорушка, смотри, мамка твоя испугалась. Пугливая мамка, да? А ты и скажи, нравится мне в ямку бух. Скажи, я уже крепенький, как грибок-боровичок. Да, Егорушка, да? Ешь, мам, придвинула к ней тарелку с едой Настя. Давай я его подержу. Давай. Я ж сегодня даже не прикусила толком. Народ все идет идет. Идёт. Тамара Филипповна говорит, эпидемия гриппа уже начинается. Как бы мне эту заразу Егорушке не принести. Не дай бог. «Ты от того такая грустная, что сильно устала, да?» Осторожно спросила Настя, забирая Егорушку на руки. «Да нет, не от того. Плохие новости сегодня узнала, Настя. Очень плохие». «Да что случилось, мам? Директрису вашу школьную, Светлану Петровну, инсультом разбила. Да и то следовало ожидать. Чего уж. Она ведь женщина в солидном возрасте, а всё на работу таскалась. Всех денег не заработаешь, надо и меру знать. Теперь вот и думаю, что дальше делать». Она ведь нам обещала, что с Нового года тебя обратно в школу возьмет. Что аттестат летом получишь? А теперь что будет? Одному Богу известно. Так может, она поправиться еще, мам? После инсульта? В ее возрасте? глупости ты не говори. Даже если чудо случится, и она поправится, кто ж ее обратно в школу возьмет? Нет, это уж дело решенное, говорят. Уж нового директора вроде как утвердили. Выстрякову Аллу Михайловну, которая у вас математику вела. Аллу Михайловну? Так она ж только-только в школу пришла. Она только недавно после института. Да в том-то и дело, что недавно. Увидела я эту вертихвостку, такая без мыла везде пролезет. И гордая такая главная. Придет в аптеку, не здоровается даже. А лекарство просит таким тоном, будто мне одолжение делает. Будто она тут хозяйка, а я так, обслуживающий персонал. И чего ее к нам в поселок понесло? Устраивалась бы где-нибудь в городе при ее то претензиях. Что теперь будет, Насть, не знаю. Нам ведь к ней придется на поклон идти, чтобы тебя в школу взяли. Сейчас уж конец октября, два месяца пройдет, не заметишь. Да все будет хорошо, мам. Дай бог, дай бог. А с нянечкой для Егорушки я уж договорилась. Мне Маруся подсказала, жена Николая Михайловича. Это соседка их, бабушка Тая. Да ты ее знаешь, наверное, шустрая такая старушка. Она в силе еще и потому с удовольствием возьмется, И недорого возьмет. Настя улыбнулась, инстинктивно прижав Егорушку к себе. Не хотелось бы, конечно, няньки его отдавать. И мама тоже заметила ее неуверенную улыбку, проговорила решительно. «Ничего-ничего. Она хорошая, добрая старушка, я знаю. Да и что делать, если другого выхода нет? Мне с работы нельзя уйти. На что мы жить тогда будем? И тебе надо в школу ходить. Так что это прекрасный выход, я думаю. Ничего-ничего. Ты лучше на днях пойди к этой бабушке Тае вместе с Егорушкой, гостинцы какого-нибудь унеси. Пусть он там у нее побудет, оглядится». К рукам ее немного привыкнет. Конечно, он маленький, и ещё жалко. Такой стресс для ребенка. Но что делать, коли выхода нет? Был бы жив папа, я бы с работы ушла, конечно. Сидела бы. Но что поделаешь, если...» Мама замолчала, сдерживая непрошенную слезу, но быстро взяла себя в руки и продолжила вполне оптимистически. «А к новой директрисе в начале декабря пойдем. Уже и времени-то всего ничего осталось». Время и впрямь пролетело очень быстро и морозным декабрьским днем, оставив фигурушку на попечении добрейшей бабушки Таи, Настя с мамой пришли в школу. Секретарша в директорской приемной тоже была новенькая, оглядела их с головы до ног, проговорила слегка надменно. Вы по какому вопросу к директору? Алла Михайловна сейчас очень занята. Ничего, мы подождем. Мама села на мягкий диванчик, потянув за собой и Настю. Сколько надо, столько и подождем. Ладно, я сейчас доложу. Встала из-за своего стола секретарша. «Ждите пока тут». Докладывала она довольно долго, и Настя занервничала слегка, а мама проговорила, тихо наклонившись к ее уху. «Они про тебя сплетничают, наверное. Прекрасно ведь знают, кто мы такие и зачем пришли. Ну ничего, пусть посплетничают, помоют нам кости. У этой Аллы Михайловны своих деток-то нет? Отчего ж не потешится над твоей ситуацией? Ладно, потерпим. Ничего». Наконец секретарша вышла из кабинета, директрисы, слегка придержала дверь, проговорила холодно. «Проходите. Алла Михайловна ждет. У Насти почему-то обмерло все внутри. Что-то услышала в этом холодном и равнодушном голосе, отчего лёгкий морозец пробежал по спине. Лицо у Аллы Михайловны тоже было холодным и надменным слегка. Мама по всему чувствовалась, тоже растерялась от такого холодного приема, заговорила низким просительным голосом, заглядывая в холодные глаза директрисы. «Это моя дочь, Настя Жаворонкова. Вы ее помните, наверное. Вы у неё математику вели». «Да, я прекрасно помню вашу дочь. А еще я прекрасно помню, почему она перестала ходить в школу с прошлого года. Да. Но я думаю, сейчас у нее все в порядке. Сейчас она воспитывает своего ребенка, правильно я понимаю? Да, но она ведь не закончила выпускной класс. И нам хотелось бы... Светлана Петровна нам обещала, что с этого Нового года обратно возьмет. Но, как видите, в этом кабинете сидит не Светлана Петровна. И я не знаю, что такое она вам обещала. Извините». Я лично вам ничего не обещала. Но, Алла Михайловна, как же так? Ведь ей же все равно надо школу закончить. Вы что, не дадите ей этого сделать, Алла Михайловна? Что значит, дам или не дам? По-моему, ваша дочь уже выбрала свой путь. Она родила и воспитывает ребенка. Что вы от меня хотите, не понимаю. Значит, вы нам отказываете, я правильно поняла? Да, вы все прекрасно поняли, уважаемая. И прошу извинить, у меня очень мало свободного времени. «Да как же так? Что вы такое говорите?» Не сдавалась мама нервно теребя золотую цепочку на груди. «Да я жаловаться на вас буду, право не имеете ее обратно не взять». «Ну, свои права я хорошо знаю. Можете так не волноваться. Если хотите жаловаться, пожалуйста, никто вам не запрещает». «Значит, не возьмете, да?» «Нет, не возьму». «Но как же так? Вы же... Вы же сейчас моей дочери судьбу ломаете. Как же так-то?» Да неужели вы сами этого не понимаете, Алла Михайловна? Да какую судьбу Бог с вами? Пусть в колледж идет на базе 9 классов. Там пройдет программу 10-11 класса. По-моему, прекрасный выход из положения, если уж вам так надо дочь обучить. Да как? Как она пойдет в колледж? Это же в городе жить надо, а у нее ребенок грудной. А как она в таком случае собирается в школе учиться с грудным ребенком? За партой с ним сидеть будет? На переменах грудью кормить? Нет. «Нет, почему же? С ребёнком няня будет сидеть. Ну, пока уроки будут идти». «Ну вот послушайте себя. Что вы сейчас такое говорите? Ну как могут между собой сочетаться такие выражения, как грудное вскармливание и школьные уроки? Вы себя слышите вообще, уважаемая мамаша? Лучше бы вы дочь строгости воспитали чем? Чем сейчас ходить и клянчить неизвестно о чем. Директриса замолчала, сердито перебирая бумаги на столе. «Мама тоже молчала, сидела как каменная». Потом вздохнула трудно, будто ей воздуха не хватало, проговорила тихо. «Ладно, пойдем отсюда, Настя. Понятно, что ж». Настя встала со стула, пошла к двери. Если бы сейчас была у нее возможность провалиться сквозь землю, с удовольствием бы ей воспользовалась. Но проваливаться сквозь землю было никак нельзя, потому что дома Егорушка ждал. Ей даже казалось, будто слышит, как он плачет. Всю дорогу до дома они молчали. Шли быстро, снег хрустел под ногами. Когда открыли дверь, из кухни вышла бабушка Тая, прижимая палец к губам. Тихо, спит еще. Плакал? тихо спросила Настя. Ну, поплакал маненько, не без этого, да. Деловито развела руки в стороны бабушка Тая. Рано ему еще без мамки ты чего ж? Да, рано, вдруг покладисто кивнула головой мама. На этом пока и решим, что рано. Пусть будет так. Пусть, пусть, все, что не делается, все к лучшему. И папа бы так сказал, наверное, правда, Настя? — Да, мам. Тихо откликнулась Настя, снимая куртку. — Пусть Егорушка нормально растет, ладно. При матери, при родной бабке. А там видно будет, как дальше жить. Пусть.